Глава сорок Столкновение. Алисия остановилась. Музыканты перестали играть. «Хорошо. Вы хотели представления? Значит, вы его получите». Она сбросила плащ с плеч и переступила через него. Оторвала раздражающий свисающий с плеча клочок с ткани. То же самое проделала с другой. «Хорошо, что в этот момент она не видела лиц дракона и вампира». Один выронил из рук свой инструмент и полез поднимать его, ругаясь последними словами, а другой нечаянно дунул в свою дудку, издав жуткий звук и тем самым привлекая всеобщее внимание. Джим вздрогнула и перевела взгляд от пустой тарелки на музыкантов в углу. До этого момента она сидела, опустив глаза, и упорно игнорировала просьбы юной демоницы, которая настоятельно предлагала то взглянуть на красавцев-министрелей, то непременно посмотреть на завораживающее выступление огненной заморской девы. Каково же было ее удивление, когда в углу среди разряженных министрелей она обнаружила Арникуса с усердием играющего на духовом инструменте. В первый момент она даже не поверила тому, что видит, просто смотрела в эти льдистые глаза и ничего не понимала. Медленно перевела взгляд на середину зала и чуть не вскрикнула. Посреди зала стояла полуодетая Алисия. От удивления Джим едва не произнесла это вслух и медленно начала подниматься из-за стола, но была остановлена рукой Айлет. Она с недоумением взглянула на юную демоницу, Та едва заметно покачала головой. Алисия встретилась взглядом с Джим, откинула с лица полупрозрачную ткань и, хитро усмехнувшись, подруге резко хлопнула в ладоши и тут же вся вспыхнула, а за ее спиной выросли огромные крылья из живого пламени. Музыканты с силой ударили по струнам, выбирая на этот раз более быстрый ритм, и дева начала двигаться. Она кружилась и кружилась, а огненные крылья то скрывали ее от любопытных глаз, укутывая в кокон из пламени, то разворачивались бутоном и начинали расти огромными кроваво-красными лепестками, которые тут же осыпались яркими искрами и вновь возрождались в виде крыльев. И чем быстрее становился темп музыки, тем быстрее двигалась хрупкая девушка в центре зала. На этот раз Зрелище не оставило равнодушным никого. Все поднимались с немом изумления и не могли отвести взгляда от огненной девы, которая показывала доселе невиданное мастерство. Велизар почувствовал свою стихию еще в тот момент, когда заморская девица начала запускать свои дурацкие цветочки, но это не вызвало у него никакого интереса. Его внимание было полностью поглощено прелестями служанки, которая стояла на коленях возле камина и укладывала в него тонкие сухие поленья. Демон поднялся из-за стола и нетвердой походкой пошел в ее сторону. Он был на полпути, когда его накрыло такой силой родной стихии, что он споткнулся и резко обернулся в раз и приходя в себя. Велизар не мог отвести изумленного взора от заморской артистки. С силой растер себе виски, глаза тряхнул головой, отгоняя на вождение. Да, перед ним была не просто какая-то огневичка, а великая волшебница, которая в полную силу пользовалась стихией огня. Как завороженный Асур пошел к ней, обошел стол, со злостью оттолкнул слугу с пустым блюдом, вставшего у него на пути, Перепрыгнул через лавочку и, остановившись напротив девушки, хищно улыбнулся. Зал замер, и в тот момент, когда крылья снова скрыли хрупкую девичью фигуру, Ассур создал огненные фантомы жутких тварей, которые одна за другой рванули к деве. Из-за главного стола вскочили асуры. Джим прикрыл ладошкой рот, а среди музыкантов начался какой-то переполох. Танцовщица резко развела крылья, и все увидели в ее руках мечи, состоящие из чистой стихии. Девушка улыбнулась, принимая вызов огненного асура, и бросилась в поток чужого пламени в образе неведомых зверей. Велизар задыхался от возбуждения, посылая один за другим фантомы в сторону танцовщицы и с каждым разом все больше увеличивая мощь огня а девушка спокойно кружилась внутри пламени и с легкостью рвала своими мечами в клочья самые ужасные его воплощения. Ассур сам того не заметил, как занялся огнем и вспыхнул. «Элизар!» — Райнер стоял на ступеньках возле стола и не отводил напряженного взора от лица друга. «Остановись, прошу тебя!» «Нет!» — заорал асур опасаясь, что ему могут помешать осуществить задуманное — возвел стену из огня между собой и друзьями, а в его руках образовались точно такие же мечи, как у девы, и он пошел навстречу танцовщице. И «Я ждал тебя всю свою жизнь!» Его лицо было безумным, голос понизился и хрипел, а глаза горели страстью. В зале начался переполох. Гости, родственники, просто приглашенные, все громко переговаривались между собой, решая, что это, часть представления или нет, и кроется ли во всем этом происходящем скрытая угроза для них самих. Алисия спокойно ожидала приближения огненного Асура. В ее взгляде была уверенность и безмятежность. Она знала, что сможет противостоять его силе и ничего не боялась. Асур был совсем рядом, когда между ними опустился крылатый демон. Разгневанный Райнер заступил дорогу Велизару, а за его спиной стояли Нагмар и Гаркан, а личная охрана обходила по кругу, беря неуправляемого Ассура в кольцо. «Ради нашей дружбы», — тихо произнес наследник, пытаясь достучаться до сознания друга. «Велизар, остановись! Здесь столько глаз! Не заставляй меня сделать это!» В руках он держал цепи для низших демонов. А -а -а -а! Демон в ужасе посмотрел на цепи, обвел безумным взглядом зал и словно только что заметил присутствие посторонних. С сомнением посмотрел на желанную деву, перевел взгляд на своих друзей и твердо произнес «Она моя!» «Твоя!» — согласно кивнул Райнер, подходя ближе. Вокруг огненного асура медленно опускалось пламя, наклонился к его уху и прошептал «Но только не здесь!». Велизар неохотно кивнул. Райнер что-то приказал своим воинам, они тотчас подхватили девушку под руки и вывели из зала, а представление продолжило идти своим ходом.